Анализ мочи по В настоящее время считается устаревшим, может быть использован, если в арсенале врача нет больше никаких современных способов диагностики. Однажды известный советский онколог-уролог, профессор Александр Захарович Нечипаренко, исследуя мочу пациентов, обратил внимание, что она какая-то неравномерная, каждый день разная, и в одной из своих работ он предложил, чтобы все пациенты сдавали мочу одинаковым образом. В одно время, утром после сна, первые последние несколько миллилитров сливали в унитаз, мужчинам это проще, а среднюю порцию мочи направляли прямо в стерильную посуду. Думаю, читатель, прочитав методику сбора мочи, пожал плечами и сказал про себя, а я всегда так примерно издаю. В чем смысл такого анализа? Дело в том, что они Чепаренко, занимаясь воспалениями почек и почечных лоханок, пил нефритами отрабатывал методику поиска скрытых воспалений мочевыделительной системы, я о них уже говорил ранее, и его интересовала моча из средней порции, то есть не содержащая ни смывы из уретры, там живут свои бациллы, ни осадка из мочевого пузыря. Особенность этого анализа еще и в том, что все элементы, обнаруженные в моче, подсчитываются по особой методике, напоминающей подсчет элементов крови, и нормы их содержания отличаются от аналогичных норм для обычного анализа мочи. Например, то, что там подсчитывается в единицах в поле зрения, тут имеет значение от 1000 и больше. Итак, что ищет лаборант в анализе мочи, собранной по Нечипаренко? Лейкоциты. До 2000 в 1 мл норма, больше воспаление. Эритроциты. До 1000 в 1 мл норма, если больше, серьезное воспаление с кровотечением. Цилиндры. Норма, менее 20 гиалиновых цилиндров в 1 мл. Обнаружение любых других видов является патологией. Этот показатель нуждается в пояснении. Повышение количества геолиновых цилиндров указывает на воспаление в почечной лоханке – пиелит. В сочетании с лейкоцитами – нагнойный, бактериальный пиелит. А если в этой компании обнаруживается в изрядном количестве эритроциты, измененные и неизмененные, то стопроцентно наостный гнойный пилонефрит. Последний может развиваться сам по себе – Стрельнула инфекции из какого-нибудь очага, например, из миндалин при хроническом тензилите, или из гранулем гранулемы зуба. Или при мочекаменной болезни, тут все очевидно, больной от почечной колики без рулетки высоту потолков измеряет. По стенам бегает, как человек-паук. Мочи у него мало, и она цвета мясных помоев. Или вследствие восходящей инфекции, а у женщин часто бывает переход от острого или хронического цистита к пилонефриту. Наличие любых других цилиндров, помимо геолиновых, зернистых, восковидных, эритроцитных и эпителиальных, говорит о серьезных патологических процессах, развивающихся в почках. Если лаборант укажет ЕД в ПЗР, советую анализ переделать. Если же надпись ЕД в ПЗР, или особенно много, повторится, поспешите к урологу или нефрологу. А если цилиндров окажется больше, чем много, обратитесь к врачу немедленно.